Появился маленький заснеженный человек. И Слушкин с удивлением узнал в нем Машу Большакову из 9 А. «Маша! Ку-ку!» — окликнул он ее. «Ой, Виктор Сергеевич!» — Маша даже испугалась. «Ты что здесь делаешь?» — к папе ходила. Мам просил ему записку отнести. «Это не тебя там у проходной Овечкин дожидается?» «Меня!» — покраснев созналась Маша. «Эх, жаль!» — вздохнул Слушкин. «А я хотел проводить».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 Видно, решил под конец урвать кусок побольше и завела роман с другим нашим одноклассником. Звали его Славкой Сметаниным, а кличка была, конечно, Сметана. Он был парень видный, отличник, но ничегошеньки не отражал. Смотрю, в общем, это я. Ветка со сметаной каждый день туда-сюда. Рассекает. Что, думаю, за блин нафиг? Попытался я ветки мозги прочистить. Она и ляпнула мне, несуйся, мол, и катись отсюда. Я, понятно, разозлился благородно.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 Остальных со смеху скосила, А главное, шпингалет никто открыть не может. Так я его засобачил. Пока слесаря искали, полшколы в химию поржать прибежала. А мне же, чудотворцу и выдумщику, ни слов не говоря, по химии трояк печатали и с экзамена под зад коленом. Я не стал переживать. Только радовался, когда вспоминал, как ветка позеленела. Маш смеялась. Ободренный Слушкин заливался соловьем.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 Сигарета во рту у Слушкина дымила, как крейсерская труба. В день выпускного бала вручили нам в торжественной обстановке аттестаты. Дальше в культурной программе значилось катание на теплоходе. Загнали нас, выпускников, на этот вот озерный. Здесь дискотек, шведский стол, прочий дребедень. Погода просто золотая. И поплыли мы, значит, на прогулку. В салоне музыка играет, все пляж, а ветка зараза всю дорогу только со сметаной и танцует.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 Я орал, орал, дверь таранил, таранил, ничего не выходит. Тогда осерчал я, вырвал какую-то железяку и разбил окно. Выпрыгнул, да неудачно. Упал на дно котлована, схватился и ногу вывихнул. Но беда. Выпал с наверх, рыча, выломал себе дубину суковатую и с ней поковырял, как Мересьев. Ветку догнать уж и не мечтал. Доплелся до деревни, пришел на пристань. Ветки нигде нет думаю, хрен с тобой, старая дура. Купил билет. Тут ракета подходит. Погрузился я. Сижу, гляжу. И вижу, что у черта из табакерки появляется на пристани моя ветка и начинает уламывать контролершу, чтобы ее без билета на борт взяли. Денег-то на билет у нее нету. Я, как благородный человек, с прохода долой и в кассу. И пока я на своих полутора ногах с ракета наша стартовала. Ну, думаю, что за напасти.